Едва они перенеслись прямо из комнаты, я вытащила припрятанную визитку Рейнольдсона. Он человек творческий, тонкий, значит, действовать придется осторожно, чтобы не спугнуть. Так и быть, притворюсь, что страстно желаю быть увековечена, как японская подружка Джека Попрыгунчика. Но сначала в хакне, честно пообщаюсь с девушкой. Выйдя на крыльцо, я тут же получила снежком по плечу. Резко обернулась и увидела мальчишку, который ухмылялся, утирая грязный нос. Я быстро присела, слепила снежок и пульнула ему на сдачу. Но он профессионально увернулся, а мне достались еще два в спину. Оказывается, целая ватага уличных бесенят, раскрасневшихся на морозе, одетых в рванье, Радостно взялись за дело. Я с честью приняла игру или битву, отважно вспомнив молодость. Потери были с обеих сторон, пока часть банды не отвлеклась на очередного прохожего, молодого фронтоватого мужчину в белой шляпе и модном пальто. Закидав оставшуюся малышню, я выиграла время и успела подбежать к стоявшему у обочины кэбу. Итак, сначала Джейн. Это много времени не займет, а вот у художника, возможно, придется задержаться. Как не? Это будет двадцать шиллингов вместе, за меньше не поеду. Дороги там ужасные, только колеса сбивать. Вчера было десять, праведно возмутилась я. Предрождественская инфляция. Пожал плечами пожилой извозчик, делая вид, что собирается трогать. «Ладно, ладно, всё равно на казённые езжу», — буркнула я, вскочив в кэб и захлопнула дверцу. Но в неё в тот же момент постучали. Это оказался тот самый молодой человек, который остался на расстрел воинствующей детворе. «Прошу прощения, мисс, но я слышал, что вы сказали в Хакне. Мне тоже очень туда нужно. А на Бейкер-стрит сейчас ни одного кэба, утренний час и пик». «Не согласитесь ли вы разделить со мной это путешествие? Иначе эти дьяволята закидают меня насмерть». Я смирил его нарочито хмурым взглядом, но вид облепленного снежками молодого джентльмена никак не ассоциировался с криминальными фильмами о Джеке-потрошителе. Вполне симпатичный парень с приятным лицом и темными волнистыми волосами. Взгляд открытый. Глаза умные. Чёрт с ним. Пусть едет. — Пожалуйста, сэр, вы мне нисколько не помешаете. В меру чопорно согласилась я, подбирая юбку, чтобы он смог пройти. — Восхитительный сегодня день. Не находите? Такое количество снега — редкость для Лондона. Тем более в канун Рождества. Но последние лет пять зимы всё морознее. Как вы это находите, мисс? «А мне глубоко фиолетово», — через силу улыбнулась я. Кэп тронулся. Молодой человек ничего не понял, но не обиделся и продолжил. «Держу пари, вы не местная. Наверное, временно остановились у богатой родственницы и подыскиваете место гувернантки. А может быть, покойная бабушка оставила вам небольшое наследство? Маленький домик в центре? Или...» Напротив, большое поместье в пригороде. Но тогда что вы делаете здесь, на Бейкер-стрит? Ага, снимаете квартиру, пока ваш адвокат оформляет бумаги на владение недвижимостью и ведет тяжбу с обиженными племянниками по материнской линии. Я прав? Вы пустопорожний болтун, сэр. Я писатель, мисс потому иногда позволяю себе разыгрывать с людьми те или иные сценки». Полушутливо пожал плечами мой попутчик, но, видимое недовольство, добавил. «Тысячу раз простите, если это показалось вам неучтивым, но это лишь от того, что вы произвели на меня очень яркое впечатление». «Да, я умница и красавица!» Это с первого взгляда бросается в глаза. «Старая история...» «Мужские методы знакомства во все времена однообразные, да и коты!» Разочарованно вздохнула я, отворачиваясь к окну. «Как обидно, что придется так долго трястись по ухабам!» Романтичная старина умиляет только до той поры, когда вдруг вспоминаешь, как удобно обычное маршрутное такси. «Я доехала бы до этой дыры, Хакни, за пятнадцать минут, а тут...» Бултыхайся два с половиной часа.